Шаг номер два. Контроль бюджета. Цели проставлены и прописаны. Для их достижения нужны деньги. Откуда их взять? Мы уже говорили, что зарабатываем больше, чем фактически нам требуется. Вопрос в том, что при росте дохода наши хотелки всегда будут впереди. Сколько раз я себя ловил на мыслях, куда потрачу еще не заработанные деньги? К примеру, заключил выгодный контракт, еду домой, И уже планирую, куда потрачу деньги. Представляете? Денег нет, а я уже их потратил. Мы не можем управлять тем, что не контролируем. Поэтому сначала надо взять свои деньги под контроль. Учет бюджета. Выпишите все ваши доходы. У меня были ситуации, когда клиент не мог сказать точно, сколько денег к нему приходит ежемесячно. Приходилось брать тайм-аут и считать. Заработная плата. Ежегодные и квартальные премии, дивиденды от бизнеса, доход от банковского вклада, дивиденды по акциям и купоны по облигациям, монетизация хобби. Выпишите все ваши расходы. Обязательные платежи, кредиты и долги, услуги ЖКХ и аренда квартиры, продукты, бытовая химия, медикаменты, интернет и связь, домашние животные, дети, автомобиль. Бытовая техника, одежда, развлечения, подарки близким на праздники, отпуск, страховки, налоги и иные ежегодные расходы. Иное, что не вошло в перечисленные статьи. Не забывайте нерегулярные доходы и расходы. Для понимания картины ваших финансов, я рекомендую все траты и поступления размыть по месяцам. Пример учета бюджета. Доходы. Заработная плата 100 тысяч рублей в месяц. Премии 30 тысяч рублей в квартал и тринадцатая зарплата 70 тысяч рублей. Два раза в год купоны по облигациям 10 тысяч рублей. Среднемесячные доходы 10 плюс 30 умножить на 4 плюс 70 плюс 10 умножить на 2 поделить на 12 117 500 рублей. Расходы. ЖКХ. 6 тысяч рублей в месяц. Продукты и бытовая химия. 30 тысяч рублей в месяц. Кошка. Еда и ветеринар. 1000 рублей в месяц. Ребенок. Игрушки и секции. 15 тысяч рублей в месяц. Автомобиль. Бензин, ТО и ОСАГО. 18 тысяч рублей в месяц. Одежда. Себе и ребенку. 30 тысяч рублей два раза в год. Ресторан и кино – 10 тысяч рублей в месяц. Подарки – дни рождения и праздники – 2 тысячи рублей в месяц. Отпуск – 90 тысяч рублей в год. Иное – 5 тысяч рублей в месяц. Среднемесячные расходы – 6 плюс 30 плюс 1 плюс 15 плюс 30 умножить на 2 поделить на 12 плюс 10 плюс 2 плюс 90 поделить на 12 плюс 5 – 99 тысяч 500 рублей. В итоге на инвестиции остается 18 тысяч рублей в месяц, или 15% от доходов. Разницу между доходами и расходами я называю инвестиционный потенциал. Это та сумма, которую вы можете инвестировать на долгосрочные цели без потери уровня жизни. Есть отличное правило. Заплати сначала себе. Как только получили зарплату, отложите инвестиционный потенциал. Иначе деньги будут сжечь карман, и вы найдете, куда их пристроить. Можно ввести за правило при получении любого дохода первым делом отложить в инвестиции ежемесячный доход минимум 10%, разовые, неожиданные доходы 30-50%. Если психологически откладывать сложно, вводите эту привычку постепенно. В первый месяц отложите 1% от дохода. Во второй 2%, в третий 3% и так далее. Обратите внимание на услуги в личном кабинете банка, позволяющие автоматически откладывать деньги на отдельный счет. К примеру, 10% от входящего потока или 10% от каждой покупки перечисляется на отдельный накопительный счет. Теперь ваши лучшие друзья ⁇ дисциплина и регулярность. Вести учет можно в различных приложениях для личных финансов. В приложении банка либо в таблице Excel. Мою простую табличку ведения бюджета вы можете скачать по адресу rodin.wiki/budget. Если остаток денег мал или его вовсе нет, надо оптимизировать бюджет. Анализ и оптимизация бюджета. План оптимизации. Первое. Учитывайте все расходы за неделю. Второе. В воскресенье анализируйте траты, задавая каждый раз себе вопрос: Действительно ли мне это было необходимо? Можно же было поехать не на такси, а на метро? Действительно ли эта покупка нужна была именно в данный момент? Мог же купить новую модель телефона через месяц, когда спадет ажиотаж? Действительно ли мне нужна была вещь именно такой стоимости? Мог купить вещь другого бренда или машину постарше? Мог ли я достичь такого же результата, но иным способом? Взять у знакомых или купить с рук. Третье. Берите самую затратную статью расходов и оптимизируйте ее. Потом переходите к следующей. Кстати, пример из личного опыта работы с сотнями семей. После внедрения анализа расходов высвобождается 10-15% бюджета. И подобное происходит при любых доходах. Почему? Все просто. Психология. Вы можете обмануть любого человека, кроме себя. Когда вы берете в руки какую-то безделушку, подсознательно понимаете, что в воскресенье придется перед самим собой оправдываться, зачем купил эту ерунду. А оправдываться мы не любим. Это неприятно. Заметьте, я не говорю про экономию ни слова. Я вообще против экономии. Надо жить счастливо и сейчас, и потом. Никогда не экономьте, но расходуйте деньги эффективно. Пример. Не покупайте дешевые тухлые помидоры. Закупайтесь на оптовом рынке дешевле. Не покупайте ненужного. Ходите в магазин сытыми, со списком и ограниченной суммой в кошельке. Покупайте заранее подарки и одежду. Не в сезон. Используйте акции и кэшбэки. Пользуйтесь приложениями, которые показывают скидки в ближайших магазинах. Планируйте. Введите список будущих нужных покупок повесив его на видное место. Покупайте билеты заранее. Мониторьте горячие предложения. Храните деньги для повседневных расходов на доходных банковских картах. В нашем клубе глав семей мы собрали более сотни способов эффективного использования денег. Скачивайте чек-лист по ссылке родин.вите/saving. Пример. Если при зарплате 100 тысяч рублей начать анализировать и оптимизировать расходы, то можно высвободить 16 тысяч рублей. Продукты. По списку во время скидки в магазине плюс акции. Оптимизация 5 тысяч рублей в месяц. Меню на неделю. Отказ от пищевого мусора. Оптимизация 5 тысяч рублей в месяц. Развлечения. Повышенный кэшбэк от банка минус 15% на развлечения, кино, театр и прочее. Оптимизация 1000 рублей в месяц. Еду и воду в кино детям с собой. Оптимизация 1000 рублей в месяц. Утренние сеансы, акции кинотеатров, скидка на детские билеты. Оптимизация на 10-15%. Повышенный кэшбэк банка от 5% на отдельные категории товаров и услуг. Оптимизация 1000 рублей в месяц. Планирование крупных покупок, подарков. Акции, бонусы, покупка не в сезон, оптимизация 15 тысяч рублей в год. Планирование отпуска, ранние покупки и бронирование. Акции авиакомпаний, оптимизация 15 тысяч рублей в год. Использование в обиходе доходных карт, оптимизация 500 рублей в месяц. Итог. Бюджет оптимизирован на 16 тысяч рублей. Уровень жизни не изменился. Контролировать бюджет и досконально записывать все доходы и расходы муторно. Статей расходов может накопиться несколько десятков. Предлагаю упростить, ведя учет крупными мазками. Разбейте все расходы на фонды. Инвестиционный фонд заплати сначала себе. Инвестиции на цели. Фонд обязательные расходы. Кредиты и долги. Надо выплатить в любом случае. Фонд текущее потребление. ЖКХ, продукты, без чего сложно обойтись. Фонд «Необязательные расходы» – кино, развлечения, подарки. Хочется, но отказаться можно. Фонд «Крупные покупки» – бытовая техника, шуба, текущие и краткосрочные цели. Фонд «Разовые платежи» – страховки и налоги. Расходы нерегулярные, на которые откладываем по чуть-чуть. Фонды могут быть разными. Подберите удобный вариант для себя. К примеру, можно распределить бюджет так. Инвестиционный фонд. На свое будущее. Фонд текущего потребления. На свое настоящее. Фонд крупных покупок. Для обеспечения настоящего. Фонд личностного роста. Чтобы не сидеть на месте. Фонд обязательных платежей. Без этого не обойтись. Фонд отдыха и развлечений. Обойтись можно для продуктивности. Или так, резервный фонд, форс-мажорные ситуации в семье, инвестиционный фонд, среднесрочные и долгосрочные цели, фонд текущего потребления, ЖКХ, продукты, медицина, бытовая химия, фонд крупных покупок, одежда, мебель, техника, фонд личностного роста, образование, сообщество, клубы, книги, театр, фонд обязательных платежей, Кредиты, налоги, страховки. Фонд отдыха и развлечений. Рестораны, кино, отпуск. В начале каждого месяца пополняйте каждый фонд на уже известную сумму. Планирование бюджета. Теперь вы знаете, сколько тратите и зарабатываете. В конце каждого месяца и года прописывайте план по расходам и доходам на следующий. Не забывайте про инфляцию, увеличивая раз в год на ее размер свои расходы. Теперь вам останется только сравнить план и факт. Если вдруг какой-то фонд закончился раньше обычного, проведите анализ и выясните, почему так произошло. Если был форс-мажор, возьмите деньги из подушки безопасности, но обязательно в первую очередь восполните ее. Если проблема в вашей дисциплине, работайте над ней. Если забыли учесть инфляцию, увеличьте размер фонда на ее величину, и работайте над увеличением дохода. Если изменилась ситуация, и вы вынуждены тратить больше, посчитайте, насколько надо увеличить расходы, и поработайте над увеличением доходов. Где еще взять деньги? Деньги лежат у нас на виду. Их надо только взять. По данным ИФНС, налоговые вычеты получают лишь 15% тех, кто имеет на них право. За жизнь мы скопили столько знаний, навыков и ненужного имущества, что реализация всего этого может принести хорошие деньги. Первое. Кэшбэк от государства. Социальные, имущественные и инвестиционные налоговые вычеты. Вы можете вернуть уплаченные ранее НДФЛ за лекарства, медицинские и образовательные услуги, негосударственное пенсионное обеспечение и накопительное страхование жизни до 15 600 рублей в год. За приобретение недвижимости – до 260 тысяч рублей раз в жизни. Компенсацию процентов по ипотеке – до 390 тысяч рублей раз в жизни. Лайфхак. При приобретении с супругами в совместную собственность квартиры в ипотеку можно вернуть до 1 миллиона 300 тысяч рублей. За инвестиции – до 52 тысяч рублей в год. Вспомните пример выше. В случае инвестирования 18 тысяч рублей в месяц, вы ежегодно можете возвращать НДФЛ в размере 28 тысяч 80 рублей. Второе. Монетизируйте свое хобби или экспертность. Я уверен, что у 90% из вас есть то, что нужно другим. Кто-то любит печь, кто-то знает все про рыбалку, кто-то умеет продавать, кто-то знает, как написать книгу. Если эти знания и навыки нужны людям, Их можно продавать и плюсом получать удовольствие. Примеры. Первый. Моя родственница работает учителем русского языка. Лет 10 назад она попросила помочь ей с финансами, так как поняла, что пенсии не будет. Работу она любила, менять не хотела. Денег на инвестиции не было. Мы с ней устроили мозговой штурм, и она решила сделать курс обучения грамматики для детей и взрослых простым языком». Сама записала, сама изучила варианты продвижения и начала продавать в соцсетях. Сейчас при зарплате 70 тысяч рублей на курсе она зарабатывает 400 тысяч рублей в месяц. Второй. Мой основной бизнес – работа с клиентом по разработке и сопровождению семейной финансовой стратегии и управления активами. Хобби – нести в массы идеи династийности и финансовую культуру. Я выступаю как спикер. И получаю за это деньги. Также я провожу тренинги и веду курсы обучения по личным финансам, инвестициям, внутрисемейным коммуникациям и защите активов семьи. Третий. Продайте ненужное. Если не носите одежду более полугода, вряд ли вы ее наденете еще раз. Для сезонных вещей точка невозврата 2 года. Детские вещи тоже можно продать. Ребенок быстро из них вырастает. Детские игрушки тоже могут найти нового владельца. Ну и в принципе, решите для себя честно, нужна ли дорогая машина, заброшенная дача или поросший лопухами участок. По моему опыту, если продать ненужное, то в среднем можно заработать 30-50 тысяч рублей. Выводы. ведите учет расходов удобным способом. Анализируйте и оптимизируйте расходы. Планируйте бюджет на месяц и на год вперед. Составляя бюджет, Помните об инфляции. Заплатите сначала себе. Задание. Распишите доходы и расходы. Определите свой инвестиционный потенциал. Выберите самую затратную статью расходов и оптимизируйте ее. Составьте список ненужных вещей на продажу.